Глава 12. Берег здесь круто обрывался вниз. За густым папоротником бил источник. Тут стояли четыре полные бочки с забродившим кормом, небольшой котел и водяной бак с медными трубками. С другой стороны размещалось восемнадцать бутылей, закрытых крышками, и канистра с покупным скипидаром. Оглядев все это, Кудрявый стал смеяться до коликов. «Братец!» — взмолился он. Скажи, наяву это или во сне?" "Ладно", ответил Харм. "Лучше не забудь про мои деньги". "Вот, держи", отвечал Кудрявый, доставая деньги из кармана и передавая ему. Харм засунул их в штаны и принялся ругать дядю Сагамора. Он так разошелся, что даже глаза у него побелели и голос задрожал. «Сукин сын, а мошенник!" работаешь на него, а он с тобой обходится как с собакой. Но на этот раз он зашел слишком далеко. Как же шериф это упустил, удивился кудрявый. Конечно, скрыто хорошо, но когда четыреста человек это-то проще всего. Он ведь предложил шерифу искать в еще когда ничего здесь не было. Да, но первые порции скипидарного самогона появились еще до того, как они закончили свои поиски. "Знаю", ответил Харм. "Это были остатки с его старого самогонного аппарата". "А как же им удалось так быстро избавиться от сусла? А им и не надо было. Труба из амбара идет к полю и уходит в несколько бочек, упрятанных под землю". Когда аппарат был собран, им только оставалось ночью перетащить все сюда. В первый раз им, конечно, помогли девушки. Надо было лишь открыть верхний конец трубы и вставить воронку. Потом они вылили остатки корма так, чтобы шериф видел. А во второй раз была ложная стрельба. Это был я и еще один малый. Они тогда наполнили бочки свежей водой, чтобы была разница. Я этим занимался целый день. «У нагревательного устройства маленькая бензиновая горелка, дыма вовсе нет. А потом он добавил чуточку скипидара в каждую пинту для правдивости впечатления, что все выходит оттуда и негде больше искать. Еще они вылили с полпинты самогона в конденсатор для придания запаха. Неплохо постарался старый мошенник, кивнул кудрявый. Если б не напоролся на меня, мог бы дурачить людей годами. Ох, и прищучу я его теперь. Помни, сказал Харм, мне надо стать помощником шерифа, это часть нашего договора. Кудрявый потрепал его по плечу. Считай, у тебя уже звезда на лацкане. Вот как я сделаю выборы послезавтра, так что завтра вечером я и кину бомбу. Да, но арестовать его должен шериф. Обеда в том, Харм, что у тебя нет воображения. ты не видишь всего в целом это будет произведение искусства слушай он закурил присев возле котла и по его физиономии бродила улыбка об этом будут толковать от северной каролины до техаса а здесь поднимется такой шум что губернатор пригрозит ввести войска чтобы всех утихомирить тот кто откроет им эту тайну станет величайшим героем Конечно, шериф произведет арест, а выгоду получу я. Вот уж поизмываюсь я над ним, когда растолкую избирателям, над чем он десять дней безуспешно бился. Ему стыдно будет голосовать за самого себя. Завтра в час я хочу там около амбара провести митинг, а вначале раздать тысяч листовок с обещанием все разъяснить. Думаю, соберутся все. но Насагамор может не позволить тебе выступать на его земле. Он уже раз остановил тебя. Ты слушай, я ведь тебе пытаюсь втолковать. Старый хрыч переоценил себя. Он никогда еще в такую переделку не попадал. Конечно, глупо создавать из него врага, сказав, что я знаю, где спрятан аппарат. Я его подмаслю немного, может, пообещаю ему работенку помощником. я их выведу на чистую воду на трибуне. Представляешь, какая красота? Оба этих болвана на виду у сотен людей. Представляешь себе их лица? Ни за что такого зрелища не пропущу. Злорадно ухмыльнулся Харм. Правильно, что я тебе рассказал о не шерифу. Он бы что-нибудь сделал не так. Кудрявый хлопнул его по спине. Да уж, он бы тебе сотни баксов не дал. Ладно, пошли. повидаю этих гениев. Они стали пробираться через заросли. «Таких их пронер ещё поискать, подумал я. Этот харм просто змея. И еще я испугался, что было бы, если бы я не наткнулся на них. Надо быстрее все рассказать дяде Сагамору. Дождавшись, когда их шаги стихнут, я выбрался из укрытия и помчался в сторону поля. Их нигде не было. Сотни людей слонялись вокруг, и разглядеть что-либо было трудно. я стал расспрашивать шерифа, но судя по его высказываниям о дяде Сагаморе, решил лучше воздержаться от упоминания его имени. У амбара их тоже не было. И тут грузовик Кудрявого появился у ворот. Я побежал к дому, время обеденное, может, они там? Запыхавшись, я замер на пороге. Они резали колбасу. «Папаша!» — начал я: "Дядя Сагамор, мне надо кое-что вам рассказать. Давай-ка отдышись", ответил папаша. "Где ты был все это время?" Тут как раз раздались шаги Кудрявого. Он вошел и сказал: "Привет всем". «Папаша!» — снова начал я. Он на меня шикнул: «После били, погоди". Кудрявый нерешительно оглядел комнату. словно извиняясь за что-то, и обратился к ним: «Ну, народ, мой отец говаривал, а выше всего ценит человека, который признает свою неправоту. я пришел извиниться". "Да чего там?" ответил дядя Сагомор. "Лучше раздели с нами трапезу. «Нет, благодарю. я только хотел высказать сожаление, что распространял о вас слухи, что вы готовите самогон". делать нечего, надо было дождаться его ухода. Он продолжал свое вранье. Самое ужасное, что дядя Сагамор и Папаша принимали его за чистую монету. Пора уже сместить этого пустоголового шерифа, говорили они, за то, что он мешает простым людям существовать, и если Кудрявый желает провести здесь митинг, они это только приветствуют». Кудрявый прямо чуть не плакал. «О, не знаю, что и сказать в ответ на такое христианское милосердие после того, что было. Поверьте, я сделаю все возможное, чтобы исправить трагическую ошибку. Господи, да я в своих листовках напишу, что разъясню все, А вы будете моими гостями на трибуне. Я вас представлю и засвидетельствую, что был неправ. Этого еще не хватало, подумал я, и мне прямо плохо сделалось. Тут настала очередь чуть не заплакать дяде Сагамору. У него прямо сердце дрогнуло, сказал он, от радости, что у нас будет такой честный благородный шериф, который не нападает на рабочего человека, исправно платящего все налоги. Они пожали друг другу руки, и дядя Сагамор притащил из испальник варту спиртного, чтобы за это выпить. Имейте в виду, я, как правило, этого здесь не позволяю. заметил он. Это тут осталось с весны, когда доктор прописал бессип. Самогон пошел по кругу. Мне было не втерпёшь. Я переминался с ноги на ногу, дожидаясь, когда же мне можно все рассказать. дядя Сагамор сказал: "Нельзя летать на одном крыле". Он пояснил, что где-то слыхал такое выражение и предложил выпить еще». Кудрявому казалось, больше не хотелось, однако он согласился. Раскрасневшись, он хлопнул дядя Сагамора по плечу и засобирался уходить. Папаша с дядей пошли за ним. Я рванулся за ними. У меня на языке вертелось все, что надо было поскорее им сказать. "Папаша", опять начал я. "Оставайся тут", велел он мне, — «и не вмешивайся во взрослые разговоры. Но были. Кому я говорю? Они вышли вместе с ним и потолковали еще о чем то Как только он уехал, я бросился за ними, но в этой толчее потерял их из виду. Не было их ни в амбаре, ни в загоне. Я вернулся в дом. Должны же они были доесть еду. В кухне их не было. Тут я услышал звук их грузовичка, вскочил как сумасшедший и поднесся к ним. Они как раз отъезжали. Я крикнул во всю мощь, но они меня не слыхали и скрылись за холмом. Какой-то человек подошел ко мне. Они все тебя искали, велели передать, что могут до завтра не вернуться, чтобы ты не беспокоился. К вечеру шериф стал разгонять людей. Они все спорили друг с другом, не желая уходить из боязни что-нибудь пропустить. Техника была все еще разобрана на части, и никто не понимал, от чего это дядя Сагамор с Папашей уехали. История становилась все загадочнее, а я же внимание на это не обращал. Не сойти бы до завтра с ума. Мне необходимо было рассказать им про хитреца Кудрябова до начала собрания. А если они не вернутся вовремя, сыскать их было нельзя, даже если бы я отправился в город. я понятия не имел куда они поехали. Поговорить мне было не с кем, и делать было нечего, разве что спрятать бутыли, но я рассудил, что это бесполезно, поскольку еще и котел и все прочее все равно там, а мне их не сдвинуть с места. Я приготовил ужин, который почти все съел дядя Финли, мне есть не хотелось. Дядя Финли все толковал про многочисленных грешников, толкающихся вокруг в поисках ковчега. "Тот он порадуется", бубнил он, когда они все станут тонуть. А еще долго не мог заснуть, размышляя, как было бы хорошо, если бы дядя Сагамор бросил делать самогон. Да только это все равно что с курильщиками привычка. Когда я поднялся, они еще не приехали. Я вскакивал при звуках каждого подъезжавшего автомобиля в надежде, что это они. Наконец мне стало совсем нестерпимо, и я поплелся в низину поглядеть, может, они каким-то чудом убрали оттуда все. Но нет. В еще большем испуге вернулся я домой. Их все еще не было, а люди все пребывали. Они были возбуждены. Повсюду валялись листовки с призывами и объявлениями. «Минифи в шерифы. митинг на ферме Нунанов в понедельник в час дня. Граждане, хотите получить ответ? Джи -эл Минифи кое-что вам расскажет, вы будете поражены и получите удовольствие. Все только об этом и говорили и строили разные предположения. Я так волновался, что не мог стоять на месте. Невдалеке стали сколачивать трибуну, обращенную к амбару и загону. Дядя Финли успел стащить у них доску. Они отдали ему несколько штук, чтобы отвязаться и занять его на время. Было, верно, начало двенадцатого, машины шли косяком. Тут я увидал Мёрфа. Он поставил машину под дубом, я тут же к нему подскочил. "Эй, не видали вы Папашу и дядю Сагамора?" спросил я. "Со вчерашнего вечера не видал", ответил он. А что, их еще нет? Нет, и я беспокоюсь. Да я и сам немного тревожусь, ответил он. Не успел проснуться, как весь округ по колено в этом. Он показал на листовке, а потом оглядел трибуну. Что это кудрявый затевает? Вот поэтому мне и надо найти их до начала собрания, сказал я. Иначе будет поздно. Вы не знаете, куда они отправились? Нет, ты же знаешь Сагамора. Или он скажет сам, или не спрашивает. Он только дал мне денег на ставку, и исчез. ставку, удивился я. Ну да, восемьсот долларов, я их поставил от него и 400 от себя. Погодите, вы что, поставили все на Кудрявого? Нет, на Шерифа. На Шерифа. Слушайте, тише, не так громко. Именно так. поставил десять к одному. Это все из той же серии. Никак не могу понять всей этой чепухи с кормом, скипедаром и речами в поддержку шерифа. Чушь какая то Однако все должно быть хорошо. Он только сказал поставить все деньги на шерифа, я так и сделал. Он никогда еще не ошибался, всегда выигрывал. Послушайте, наконец я выложил ему все». О, господи, простонал он и прямо упал на сиденье. Кудрявый собирается их выставить при всем честном народе и обхитрить этот сладкоречивый. Он вздохнул и потряс головой. Понятно, рано или поздно он должен был на кого-то нарваться.